Глава 23. Патрик. Болтон, декабрь 2012 года. Она расстроена. Очень расстроена. Мне это не нравится. Я и сам немного напуган. Меня смущает этот парень, Гарри. Может ли он оказаться моим дедушкой? Неужели кровь Гарри течет в моих жилах? Я натягиваю чистую рубашку и разглядываю свое отражение в зеркале. Я бы не сказал, что у меня широкое лицо. Да и кожа не такая уж плохая. Но ведь я просто мог пойти в маму. Торчат ли мои уши? Не знаю. Я не знаю. кручу головой, чтобы получше их рассмотреть. Это штука с моделями самолётов, то, чем я бы точно не заинтересовался. Это странно. Не знаю даже, на что я надеюсь. Мне не очень нравится Гарри, но ясно, что ему чертовски нравится Вероника. Честно говоря, я на её стороне. Надеюсь, она не будет торопить события. Она слишком молода. Всё это порядком действует мне на нервы. Но я не могу читать и дальше, потому что пришло время идти к Гэву. Как бы мне ни хотелось погружаться в подростковую жизнь бабули Ви, придётся подождать. Долг зовёт. Гэв, кажется, решил, что мне нужна пара. Думаю, именно поэтому он пригласил меня на ужин. Гэв просто невероятный. Находит время позаботиться обо мне, когда у самого столько всего происходит в жизни. Должно быть, ему ужасно не просто одновременно переживать смерть матери и беспокоиться о больной дочери. Честно говоря, я бы с гораздо большим удовольствием встретился с ним в пабе за пинтой пива. Я и в обычной жизни не самый общительный человек, но когда дело доходит до светской беседы, просто безнадёжен. И всё же там будут дети. С детьми мне гораздо легче, чем со взрослыми. С ними не надо казаться крутым или что-то строить из себя. Они просто принимают себя таким, какой ты есть. Я еду на велосипеде по указанному адресу. Квартира Гава занимает третий этаж одного из бывших муниципальных домов. Рядом припаркован целый ряд велосипедов. Это значит, что я пришёл куда надо. Кто-то хорошенько позаботился о придомовой территории и разбил там целый сад с аккуратно подстриженной живой изгородью, несколькими цветочными клумбами. Когда я звоню в звонок, дверь открывает маленькая девочка в красном платье с божьими коровками и блестящих красных сандалях в тон. У неё огромные глаза, но совсем нет волос. Её голова закутана в платок светло-голубого цвета. "Ну привет", говорю я. "Мама!" кричит девочка. "Он здесь!" Не дожидаясь ответа, она берёт меня за руку и ведёт через холл в гостиную. Ты Патрик, говорит она мне. А я Дейзи. Это гостиная. Это мой папа. Ну ты его знаешь, вы вместе работаете. Гэв вскакивает со стула и сжимает мою руку, но пока ничего не может сказать, потому что Дейзи не замолкает ни на секунду. Это мой брат Ноа, но он не стоит твоего внимания. В этот момент маленький мальчик, погружённый в чтение комикса, Машет рукой в мою сторону, но взгляд не поднимает. А это моя кукла Труди, она моя дочь. Не настоящая дочь, но она мне как дочь, и я забочусь о ней. Кукла Труди с огромной головой и выпученными глазами явно достойна внимания больше, чем брат. Теперь тебе осталось познакомиться только с мамой и Брайани. Они на кухне украшают пудинг и пьют вино. Мама вместе с Брайани Они обе там. Дейзи произносит это особенно выразительно. О, отлично. Я уже виделся с твоей мамой раньше, говорю я. Дейзи и вспоминаю худощавую женщину, которая периодически появляется в магазине, когда Гэв что-то забывает. Но кто такая Брайанни? Брайанни наша подруга, объясняет Гэв с едва заметной хитрой усмешкой. Мы пригласили её, потому что в последнее время Она была немного подавлена. Брайан не очень-очень красивая, объясняет мне Дейзи. Её глаза внимательно изучают черты моего лица. Ты тоже довольно красив, наконец заключает она. Я несколько теряюсь перед встречей с Брайаней, совсем теряюсь, если говорить на чистоту. В присутствии красивых женщин я начинаю мямлить, нести чушь. как будто снова становлюсь подростком, в худшем смысле этого слова. Но тут крик Дейзи заставляет всех вздрогнуть. «Мама, Патрик уже здесь, и вы заставляете его ждать. Не стоит так делать. Вы с Брай не собираетесь прийти к нам?» Из кухни доносится смех. «Да, дорогая, уже идем!» Жена Гэва входит в комнату и чмокает меня в щеку. Она всё такая же худая, и на её лице не по возрасту рано появились морщины. Я так рада, что ты смог прийти, Патрик. Боюсь, ужин будет совсем простым. Мне пришлось приготовить что-нибудь, что будут есть дети. Это не проблема, говорю я, протягивая ей бутылку дешёвого вина. Мой подарок. Она отходит в сторону, и я вижу девушку со слепительной улыбкой. Когда мы знакомимся, я отмечаю, что Брайни действительно очень хорошенькая. Томный взгляд из-под густых ресниц, короткая стрижка под боб. Ее волосы переливаются в семя оттенково-медного на свету. Видно, что Брайани тщательно подготовилась к ужину. На ней сверкающее ожерелье и маленькие блестящие сережки. Одета она в воздушную, почти прозрачную блузку и обтягивающую черную юбку чуть выше колен. Красивые ноги. Пока мы едим жабу в норке и зеленый горошек, Я узнаю, что Брайан не в разводе и работает в местном музее. Ей нравится теннис, античная история и валяние из шерсти. Она обещает сделать войлочного жирафа для Дези. Брайан и в 100 раз добрее, умнее и интереснее меня. Несмотря на это, почему-то мне не удаётся заставить себя по-настоящему заинтересоваться ею. Я продолжаю думать о дневниках бабули Виви. «Неужели Гарри мой дедушка? Любил ли он бабулю? Что именно произошло между ними и почему она была так расстроена 29 октября 1940 года? Мне просто хочется вернуться домой и поскорее прочитать, что было дальше. После обеда Дейзи и Ноа очень хотят показать нам своих морских свинок. Нас с Брайни заводят на задний двор. Там...» Дейзи вынимает морских свинок из клетки и протягивает нам по очереди по одной. Милашки, правда? спрашивают Брайни, поглаживая одного из пушистых существ. А ты любишь животных, Патрик? Эй, ну да, наверное. Дейзи улыбается нам во весь рот. Кажется, она ждёт, что я скажу что-то ещё, но в моей голове пусто. Полный вакуум. Она ждёт ещё немного. А затем сердито отнимает морскую свинку у Брайни и заявляет: "Ну вот и заведёте себе морскую свинку, когда поженитесь". Мне хочется провалиться сквозь землю. Но Брайни, похоже, ничуть не смутилась. "Дейзи, мне кажется, ты торопишь события", звонко смеётся она. Брайни живёт чуть дальше на той же улице, и Гэв взял с меня обещание проводить её до дома. Я не слишком возражаю. С ней приятно общаться. Мы прощаемся с хозяевами вечеринки и направляемся к дому Брайани. Я качу велосипед рядом с собой. Мы разговариваем о Дейзи. Моя спутница говорит, как ей жаль, что такая храбрая, маленькая девочка болеет, что она просто чудесная, и вся их семья просто невероятная. Я соглашаюсь. Довольно быстро разговор сходит на нет. Дальше мы обсуждаем безопасность разных районов, Говорим о том, что обычно Брайни прекрасно добирается домой сама, но раз Геф уж настоял, я отмечаю, что мне приятно ее проводить. Приятно. Я просто на высоте и в любом случае по пути. Наступает неловкая пауза. Наши шаги становятся слишком громкими. Как я понимаю, ты недавно расстался с девушкой? Да, признаюсь я. Ее звали Линетт. Она ушла от меня несколько месяцев назад без объяснений. Брайан несочувственно хмыкает. Расставания всегда даются тяжело. Мне потребовалось два года, чтобы пережить уход мужа. Почти столько же, сколько мы были в браке. Ничего себе. В моей голове проскальзывает вопрос. Каким был ее муж? Сто процентов какой-то кретин. Она заслуживает лучшего. Брайан, кажется, погрузилась в свои мысли, и мы молча идём рядом. Я гадаю, пригласит ли она меня на чашечку кофе, и что я буду делать, если это произойдёт. Кофе меня не интересует, а вот то, что последует за ним, вполне. Неужели сегодняшний вечер будет длиннее, чем я ожидал? Как далеко мне стоит зайти? Как далеко она позволит мне зайти? А я сам себе: "На мне сегодня чистые трусы". Всевозможные тревоги начинают вихрем кружиться у меня в голове. Мы почти у её двери. Молчание между нами становится невыносимым. Я изо всех сил пытаюсь зацепиться за что-то у себя в голове, чтобы нарушить тишину. Я тут читал дневники моей бабушки. Наконец произношу я: "О, как интересно!" Вежливо отвечает Брайни. Анна вроде была настоящей красавицей в молодости. Очень красивой. На секунду задумываюсь, стоит ли добавить прямо как ты, но решаю промолчать. Слишком прямолинейно. Я останавливаюсь, и она тоже останавливается. Мы стоим лицом к лицу под светом фонаря. Брайан, я сейчас спрошу тебя кое о чём и хочу, чтобы ты была со мной откровенной. Конечно, Патрик, Она выглядит так, будто готовится к чему-то. Её лицо нарочито спокойное, но очевидно, готово принять необходимое выражение. Какое-то время мы просто рассматриваем друг друга, и тут я решаюсь. Брайни, как ты думаешь? У меня торчат уши. Она выглядит ошарашенной. Совсем не этого она ожидала. Нет? Почему? Не особо красивые уши, значит, надежда есть. Мы продолжаем идти дальше. Ну что ж, вздыхает она, когда мы приближаемся к ступенькам дома номер 16. Вот и пришли. И мне нравятся твои уши. Класс. Это просто замечательно. Брайни роется в сумке в поисках ключа, когда находит, начинает вертеть его в руках, глядя на меня снизу вверх. «Я что, должен ее поцеловать?» «Это хорошая идея». «Не могу понять». «Она и правда выглядит соблазнительно. Ее глаза блестят, как и украшения, а кончики волос отливают медью в сумерках. Ее пухлые губы слегка приоткрыты. Можно было бы просто взять и поцеловать. Думаю, она выглядит так, будто готова к этому. Но готов ли к этому я?» Боже, да я должна быть спятил. Что со мной не так? Будет настоящим позором не воспользоваться таким шансом. Не знаю, что я могу сказать в своё оправдание. Может быть, я ещё не забыл Линет? Но это вряд ли. Господи, да у меня не всё в порядке с головой. Вот эта великолепная, свободная, сексуальная женщина ждёт, когда я сделаю первый шаг. Но нет. Между мной и Брауни ничего не будет, потому что знаете, что я собираюсь сделать. Поскорее вернуться домой и продолжить читать дневники бабули Ви. Будни пингвинов. 14 декабря 2012 года. Пары пингвинов вновь воссоединились. Как отметила сегодня Вероника, они кажутся гораздо более организованными, чем многие человеческие особи. Они не теряют времени даром. Как только яйца будут отложены, самки вернутся в море на несколько недель, чтобы покормиться, а самцы в это время будут высиживать яйца. Затем в начале декабря пары будут делать это по очереди. Когда вылупятся птенцы, мать и отец снова по очереди будут присматривать за детёнышами и искать пищу. Так трогательно видеть, как пингвины разделяют семейные обязанности. Вот несколько снимков Вероники на их лежбище. На них она восхищается семейной жизнью пингвинов Адели.